70. Пол и Маргиналия сели рядом. Из чего же, блин, начать? Она больше не рисковала отвечать на свои звонки, но сообщение проверяла и через много часов прибыла на своей дешевой машине. Пробралась ради автоответчиков в свою квартиру и потом приехала за ним. Пол смотрел, как она прибывает, как медленно тормозит, словно какой-то морской экипаж на затопленных улицах. На лондонском углу, который он нашел, Было тихо. Она припарковалась в нескольких метрах от него под другим фонарем, Ждала и ждала. И когда он не побежал к ней и ничего не сделал, а только тоже ждал, поманила. Мардж была в наушниках. До пола доносился тонкий звонкий голосок, но она вроде довольно неплохо его слышала. «Езжай», – сказал он, – «я проведу тебя незаметным путем». Они кружили и кружили в ночи она следовала указаниям он прислушивался к своему чернильному паразиту он знал как велеть ей проехать сигилом здесь сказал он поворачивай куда мы есть места где нас будет трудно найти он вел ее через лондон длинной дорогой придерживаясь за дворок замысловатых изворотов как же оно было пробормотал он кивая своим воспоминаниям Наконец, в подземную парковку у въезда в какой-то пафосный жилой комплекс. Они уставились друг на друга в темноте между колоннами. Пол смотрел на нее. Марс смотрела на человека с изуродованным лицом. Он был возбужден. «Этот человек с большими планами», — думала она. «Где мы?» «Хокстон». «Я даже не знаю, что спросить», — начала она. «Даже не знаю, что...» «Я тоже». «Кто ты? Что у тебя за история?» «Я сбежал». Молчание. Марш не выпускала из рук оглушающий тазер. «Приобрести можно все». Пол посмотрел на него. «Почему ты со мной разговариваешь?» спросила она. «Кто ты во всем этом?» «Я, кажется, знаю твоего друга». «Леона?» Надежда иссякла из голоса раньше, чем она договорила. «Не Леона». «Я не знаю, кто это», мягко ответил он. «Билли». «Билли, он с лондонмантами. Он со спрутом». «Он прислал тебя?» «Не совсем. Все сложно». Он говорил неумело, будто без практики. «Рассказывай». «Давай оба». За часы она выдала ему все факты до единого, какие знала. Описание стычки с Госом и Саби, от которого он поморщился и кивнул. Он сказал, что расскажет свою историю и говорил, что уже рассказывает, но на выходе был только бульон из бессмысленных подробностей имен, образов. Она слушала, хотя ни разу не снимала наушники и не узнала ничего, в чем могла бы разобраться. В конце концов, она поняла только, что Билли серьезно влип и что ощущение какого-то конца не ее паранойя. «Зачем ты меня нашел?» «Кажется, мы можем друг другу помочь», — сказал Пол. «Понимаешь, я хочу передать сообщение Лондон Мантам и Дейну с Билли». Но у меня все основания сомневаться, что они будут играть честно. Только не со мной. Дэйн и Билли, не знаю. Про них не знаю. Но они тоже должны меня выслушать, потому что у меня есть план. Когда я увидел твою листовку, подумал. О, она знает Билли. Вспомнил, что слышал про тебя. С ней он будет играть честно, подумал я. Хочешь, чтобы я стала посредницей? Да. У меня есть доступ к... это трудно объяснить, но у меня есть доступ к... силам, которые им нужны. Но мне нужна защита. Их. И кое-что еще. Я могу предложить сделку, но они решат, что у них нет повода мне доверять. Раньше я не принадлежал себе. Меня разыскивают». «Это же ты знаешь, где они? Я понятия не имею». Я же говорила, со мной не связывались, хоть у них и есть мой номер. Билли пытался тебя защитить, не думая о нем плохо, но ты все-таки можешь донести послание до него. Как я сказал, тебе он поверит. Он посмотрел ей в глаза, оглянулся. Как? Есть номер? Откуда? Я имел в виду через город. Лондон-Манты услышат. Однажды «Я сама получала сообщение через город». Когда она это сказала, он к ней присмотрелся. «Отбили». «Правда?» – спросил он тихо. «Получала?» «Звук?» «Свет?» «Кирпичный Брайль?» «Свет». Тут он быстро и довольно мило расцвел. «Свет». «Правда?» «Да». «Прекрасно. Значит, свет». Он вышел из машины, и Марч последовала за ним. «Уже маленькая». Но связь у вас двоих тем проще. Он присмотрелся к урнам, к тени, потом показал: смотри, на мигающую лампочку в бетонном потолке, одну из многих, но единственную, сбоящую. Наводит на мысль то, как включается и выключается. О, -о сказала Мардж, почти прошептала: так все и началось. Он снова тонко улыбнулся. Не обязательно знать, где били. Сейчас я уже без понятия, но Лондонманты всегда слушают. Город передаст. Да, я знаю Марзянку. За последние несколько лет я чего только не узнал, чего только полезного. Ты мне веришь? Он стоял на виду, слегка поднял перед собой руки, показывая, что в них пусто. Я могу предложить ему сделку. Мы можем помочь друг другу. А он хочет с тобой встретиться. «Можешь попросить, чтобы он пришел?» «Билли», — написала она, — «это Мардж, приходи». «Он решит, это ловушка», — сказала она, пол покачал головой. «Может. Может, ему придется помыкаться по округе, чтобы проверить, что это ты». Миг он казался шутлявым святым. «А может, просто приедет. Он за тебя переживает». «Так ли?» — подумала она. «Если хочешь...» «Скажи какой-нибудь секрет, чтобы он понял, что это ты». Она написала второе имя Леона. Написала адрес парковки, где они ждали. Пол перевел все в длинно-кратко морзянки и написал под буквами точки стире. «Сообщение Билли должна передать она», — объяснил он. «Это ее сообщение», — объяснял он. «Ее другу по ее каналу». «Если Пол собирался ее убить», — думала она, — то это самый длинный способ убийства на свете. Она встала на капот, пока ее спутник напевал «Don't have to be rich, la-la to be my girl». Она отвернула флуоресцентную лампу, чтобы прервать контакт. «Тире, точка, точка, точка», — сказал Пол и так далее. Вкручивая и скручивая лампу, она проливала свет и тьму не в самом профессиональном, но надеялась она в внятном закодированном сообщении которая передаст город». Она стучала ключом Лондона, поверяя информацию Метрополии, как огромному телеграфу из кирпича и бетона. «Как знать», — думала она. «Один раз сработало». дэн не позволил лондонмантам войти в разрушенные чертоги церкви Кракена, куда он вернулся. Они уже не понимали своих отношений с ним, как и он с ними. «Они все еще союзники?» Вати, травмированный и почти без сознания, не мог нарушить все еще существующие барьеры. С Дейном пошел только Билли, но когда они спустились, там были и другие. Последние рассеянные кракенисты вернулись домой в трауре. Примерно столько же, сколько на той службе, где присутствовал Билли, но то был обычный шаббат, проповедь. Здесь же последние в мире. Те, кто прогуливал, был занят, слишком запятнан, с секулярностью и давлением быта, чтобы посещать церковь с регулярностью, предпочтительной для их религии. Все были здесь. Пара тех мускулистых молодых парней, хотя большинство бойцов веры служили охранниками и охраняли, и погибли. В основном непримечательные мужчины и женщины всех типов. Конец церкви. Они не приглядывались к Билли. Им уже было все равно, что он дикий пророк. Какой-то бессмысленный городской святой Антоний. Их не интересовало ничего, кроме траура. На Дэйна они смотрели, как на Тефтекса. Хотя он всегда играл роль аутсайдера с лицензией, а потом ренегата, теперь для них он стал ближе всего к авторитету. Никто даже не упрекал его, не звал отступником. Он едва ли не светился от их пиетета. «Гризамент придет за нами, ты же знаешь», — сказал Билли. «Да». За Кракеном? Да. Он его найдет? Да. Все сели. Пришло время для прощального слова. Дэйн, ты это чувствуешь? Все будет сейчас. Сегодня ночью или завтра ночью или, может, послезавтра. Нам нужно только уберечь Кракина от опасности в это время, и мы победим пророчество. Мне все равно. И ты сам в это не веришь. Ты же не серьезно. О чем именно? — спросил дэн «Обо всем?» — сказал Билли. «И о том, и о другом?» «Нет, я серьезно. Обо всем!» Дейн набрал номер на телефоне, неразбитым, передал Билли. «Это автоответчик», — сказал он. «Мой». «У вас 17 сообщений», — услышал Билли. «Первое сообщение», — щелчок и голос Тефтекса. «Ладно, отвечай, что ты там себе думаешь?» «Я читал твою записку. У тебя, конечно, есть некая свобода действий, но красть пророка – это уже перебор». Билли посмотрел на Дэйна. Дэйн взял телефон, нажал кнопки, чтобы промотать много дней, до довольно недавнего момента. «Да», – сказал Дэйн. «То, что ты сейчас делаешь», – снова услышал Билли резкий голос Тефтекса. «Называется кощунством. Я отдал прямой приказ». Я тебе говорил, доставь Кракина. Сейчас не время для кризиса веры. Мы можем положить конец всей этой поганой мерзости. Что это значит? спросил Билли, он не опускал трубку. Я оперативник, ответил Дэн. Тебя отлучили. Ну, брось, я тебя умоляю. Кто бы доверил решать проблему Кракина представителю цефалоподобных фундаменталистов? «Отщепенец же, с другой стороны, кому доверять, как не ему?» Билли покачал головой. «Господи боже!» — сказал он. «Так все это был обман? Все это время ты следовал приказам Тефтекса?» «Это не обман. Это миссия. Это самое его мнимое ренегатство. Люди больше склонны помогать, когда ты изгой». «Кто знал?» «Только Тефтекс». «Значит, вся твоя церковь думала, что ты правда?» Начал Билли и осекся. «Когда вся твоя паства думает, что ты изгнанник, то кто же ты ещё?» «Им уже всё равно», — ответил дэн «Но ты взял меня с собой. Это что? Это тебе было нельзя?» «Мне нужна была любая фора. Ты что-то знал. До сих пор знаешь. Ты его спиртовал, Билли». Ты никогда не верил, Билли, но ты правда, пророк. Уж прости, приятель. Значит, когда Тефтекс на том собрании говорил всем, что не собирается искать Кракена... Это поза, это бентосное отстранение. Ложь, в которую поверила церковь, преданная своему папе. Только Тефтекс и его лжеизгнанный оперативник знали кальмарную, коварную правду, охотились за телом Бога. «Но...», — медленно сказал Билли, — «ты нарушил приказ». «Да, я взял тебя с собой и не вернул, а когда мы нашли его, я не вернул его». «Почему?» «Потому что они хотели от него избавиться, Билли, и правильно хотели, но знаешь, как от него избавиться? Это все говорили, это правда, его бы сожгли, это священный путь». То, что Кракен хранится в аквариуме, это богохульство, и я должен был его вернуть. Но Тевтекс собирался его сжечь. И тут ты увидел пророчество. Тевтекс собирался сжечь спрута. А сказано, что тогда начнется это. Вот все это. А если бы началось с нас, сказал Дейн, он казался очень усталым. «Что, если бы эта моя церковь, поступая правильно, освобождая Бога, навлекла бы то, что грядет?» Это незапланированный конец церкви Дейна, когда все извивы складываются обратно в единый проблеск в гигантском оке, когда не иначе, как с громким воплем на поверхности, старейшие кракены поднимутся воинственными континентами и умрут и выпустят, как чернила, новые времена». Это не тот конец, что достоин «Аллилуйя», а антиапокалипсис, безнуминозное откровение, пожирающее время огонь. Случайность. Какое ужасное давление. Дэйн страшился, что его церковь станет простаком в космической шутке с падением на банановой кожуре. «Знаете, мы не хотели, но мы тут что-то подпалили будущее. Боже, стыдоба какая!» «Но слушай», — сказал Дейн, обвел рукой округу. «Не осталось никого, кто сожжет спрута, а конец так и не ушел. Значит, начало бы положили не мы. Я ошибся. Может, если бы я сделал то, что должен, мы бы всех спасли». Он сглотнул. «Ты не виноват». «Думаешь?» — спросил Дэйн, и Билли не знал. «Если бы, до да кобы Они сидели в кабинете мертвого Тефтекса и смотрели на картины в разбитых рамах. «Где Лондон-Манты?» «Паникуют», — сказал Билли. «Гризамент наверняка идет, и долго ему нас искать не придется. Все, что нужно, думают они, это только ночь продержаться и уберечь Кракена. В этом их план». «Дебильный план». «Знаю», — сказал Билли. «Ну правда», — сказал дэн «Сколько еще раз они будут говорить, что та самая ночь еще не настала? Если Пол уже не сдался Тату, то, то скоро сдастся. Или его найдут госы Саби, или гриз первым спалит мир». «Что-то где-то капало», — дэн говорил в такт. «Значит, — сказал Билли, — значит, мы сделаем эту ночь той самой», — сказал дэн «Не сбежим, идем на Гризамента». Это из-за его плана все горит к чертям. Почему-то там, так ли он задумывал или нет. Так что мы избавимся от него, а когда его не будет...» Он отряхнул с рук воображаемую пыль. «Проблема решена». Билли не мог не улыбнуться, слабо. «Мы даже не знаем, где он. У него оружейные фермеры, у него монстропасы, у него кто знает какая магия бумаги и чернил, а у нас что?» — спросил Билли. Он уже даже почти не слышал абсурдность всех этих слов. «Не пойми меня неправильно. Я бы с удовольствием...» «Помнишь, где мы нашли Тефтекса?» — спросил дэн «Как думаешь, почему он тянулся к алтарю?» В церкви собрались последние двадцать с чем-то крикинистов. Старый млад, в самых разных одеждах. Срез Лондона, ослабший от траура. Новые невольные рекруты в крошечный исторический отряд, пережившие свою собственную религию. «Братья и сестры», — пробормотал Дейн. «Это последняя бригада кракенистов», — сказал он Билли. «Остальные снаружи уже не вернутся». Алтарь, естественно, был массой резных присосок и переплетенных щупалец. Дейн надавил в определенном порядке на определенные панели, Вот чего хотел Тевтекс, сказал он. Это был не какой-то прощальный жест устремления к богу. Та поза Тефтекса расплелись щупальца на стенке алтаря. Дэн медленно открыл и опустил на пол металлический люк. За ним было стекло, за стеклом консервация мощи Кракена. Убили захватило дух, когда он охватил масштаб того, что увидел. Алтарь был высотой по грудь. Почти целиком его занимал клюв. Билли уже много раз видел эту форму. Смутно попугайный, экстравагантный, изогнутый. Только самый большой из тех, что он видел, уместился бы на ладони и при этом принадлежал бы архитептису ближе к десяти метрам длиной. Эта же пасть доходила от пола до солнечного сплетения. Она могла бы проглотить его целиком. Хитиновые края могли бы стричь деревья. «Он меня укусит», — сказал Дэйн. Говорил он мечтательно. «Чуть-чуть. Только чтобы выступила кровь». «Что?» «Что, Дэйн? Зачем?» «Остались только мы. Мы последний отряд». «Но зачем?» «Чтобы напасть». «Что?» — спросил Билли. Дэйн объяснил. «Защитники последнего рубежа не какая-то новинка. Всегда были короли под холмом пражский голем хотя это плохой пример пропустил свой призыв все проспал каждый лондонский культ хранил веру что их конструкты их тайные духи их спящие паладины вмешаются когда минутная стрелка покажет вверх у кракенистов были свои берсерки но бойцы вызвавшиеся и избранные для последнего священного долга погибли прежде чем Тевтекс смог осуществить их превращение и потому последний корпус набирался из рядов церковных служителей функционеров уборщиков и повседневных верующих что есть спрудство как не инаковость непостижимость зачем подобному божеству понимать тех кто помешался на его славе зачем что то им даровать что бы то ни было нежелание кракенов вознаграждать как говорили преданные и отличало их от коростолюбивой авраамовой триады И ее принципа баш на баш. Я пущу тебя в рай, если будешь мне молиться. Но эту трансмутацию даровал даже Кракен не баш на баш, а раш на блаж, посредством особого сочетания молитв, токсинов и веры. Двадцать Кракенутых не ерунда. Теперь все на нас. Мы должны устроить эту ночь, сказал Дейн. Устроить и взять за горло и будем не только мы правильно. Ещё лондон-манты и лондонские антитела. Они поноют, но всё же... Ну, мы в любом случае идём, так что у них только два варианта. Или участвовать, или попробовать исчезнуть. Флаг им в руки. Нахер, Фича, поговори с Сайрой, она согласится. Почему ты предлагаешь мне?» Билли сбился. «Ты правда думаешь, что справишься с Гризаментом?» «Ну что, замутим последний крестовый поход?» — А? — Думаешь, сможешь с этим победить? Сможешь справиться? — Брось ты, — сказал Дэйн. Билли уже ознакомился с правилами этого ландшафта. Он помедлил, но от того, что он вроде бы понял, было никак не уйти. — Это, — сказал он, — это тебя убьет, да? — спросил он тихо, показал на клюв. Дэйн пожал плечами. Несколько секунд никто ничего не говорил. «Это нас изменит», — ответил, наконец, Дэйн. «Не знаю. Мы не предназначены быть сосудами для подобной силы. Это славная смерть. Но все же...» Билли пытался понять, что сказать. «Дэйн», — начал он, уставился на эти невозможно большие челюсти. «Умоляю тебя этого не делать». «Билли...» «Серьезно. Ты же не можешь. Ты должен...» В Дэйне было так мало безумного фанатизма. Ну, не считая невероятности всего того, что он уже сделал, и зачем, его поведение казалось будничным. Очень английская вера. Узнать о нем такое было не меньшим шоком, чем узнать о любой вежливой и консервативно одетой пастве деревенской церкви, что они, и он, умрут за свои убеждения. «Стой», — сказал Билли, — «а если ты проиграешь? Если ты проиграешь, у нас не останется ничего». «Билли, Билли, Билли». Дэйну было все равно, выживет он или нет. «Завтра ночью, убили, сказал Дэйн. «Я знаю, где Гризамент». «Откуда?» «Приятель, в городе не так много старых чернильных фабрик. Когда Вати очнулся в последний раз, я послал его на обход. В большинстве мест есть статуи». «Не такие же они дураки, чтобы оставить...» «Нет, но статуи практически везде, так что там, где их нет...» Где Вате некуда войти, этот пробел тоже информация, тоже что-то говорит, что кто-то пытается его не допустить. Я знаю, где Гризамент, и он ни хрена не ожидает. Завтра, били. Когда они поднялись, их ждала Сайра. Наконец-то, сказала она. Она вся извелась, озиралась и сглатывала. При ней был молодой лондонманд Рано или поздно прибудет полиция, хотя у нее хватало дел, и нападение вандалов на общественную церковь на данный момент находилось в очень низком приоритете. «Билли, тебе сообщение». «Что ты сказала?» «Оно пришло через город. Его услышал Бэкс. Это от твоей подруги, Мардж». «Мардж? О чем ты? Мардж?» «Она связалась с нами», — сказала Сайра. «Она ответила». «Так же, как отправил ей сообщение ты. Через город». Это вернуло Билли к тому странному посредничеству лондон-мантов, к его сообщению Мардж, которое он прошептал в темноту почтового ящика, о котором с тех пор почти не вспоминал. Ему резко стало стыдно, что он считал это каким-то терапевтическим упражнением для облегчения души. Возможно, это и терапия, Но как он мог мыслить так заурядно и небуквально, чтобы сомневаться, что это, как и обещано, послание? И если Мардж его получила, то с чего он взял, что Мардж не будет лезть, как он ее призывал? С каким-то головокружением он представил то, что она все это время делала, что пережила и видела, чтобы дойти до момента, когда сама может переслать ему весточку. Так. Без помощи Дэйна, думал он, и с погибшим возлюбленным. «Какая же охота на факты привела ее сюда? И этот пусть наверняка начался с его послания». Он закрыл глаза. «Я не хотел ее втягивать», — сказал он. «Последняя неискренность. Он извинился перед ней мысленно. Теперь она втянулась. Удачи ей». «Господи, что случилось? Что она сказала?» «Она просила о встрече с тобой», — сказал этот Бэкс. «Оно на парковке в Хокстоне. Стату». «Чего?» – спросил Билли. Дейн запнулся и остановился. «Вообще-то она сказала не так», – ответила Сайра. «Она сказала, что она с Полом. Сказала, что у него есть предложение». Билли и Дейн переглянулись. «Какого черта она вытворяет?» – спросил Билли. «Как она связалась с ним?» «Ты уверен, что она не была ведьмой с самого начала?» – спросил дэн «Я уже ни в чем не уверен», – ответил Билли. «Но я не... я не понимаю, как... я не думаю, что она...» «Тогда ее убьют», — сказал Дейн. «Она... блять!» — сказал Билли. «Если это правда она», — добавил Дейн. «Она просила передать тебе Гидеон», — сказала Сайра. «Это она», — ответил Билли, покачал головой и зажмурился. «Но зачем он ей сдался? Где Вати?» «Здесь Билли!» Вати казался измученным. Он был в фигурке рыбака, сделанной ребенком одного из прихожан, лежал на подоконнике. Человечек из втулок, туалетной бумаги и ваты. Он смотрел на Билли глазками пени. «Вати, ты слышал? Можешь туда добраться?» – спросил Билли. Он пытался говорить мягко, но торопился. «Нужно понять, правда ли это? Она ли там?» Она может не представлять, куда вмешивается, а это имя значит, что либо это она, либо кто-то узнал его у нее». «Что он делает?» – спросил дэн «Зачем Полу или Тату привлекать к себе внимание? Он же знает, что его ищут все от Гриза до Госы и Саби». «Он чего-то хочет. Она же так и сказала, мы придем, а она там с ножом у горла», – сказал Билли. «Он не выйдет на переговоры зубом. «Может, взял ее в заложницы. Может, взял ее в заложницы. она даже не понимает!» Билли и Дэйн переглянулись. «Когда Пол уходил, он вроде был не в той форме», — сказала Сайра. «Вати, доберешься до нее?» — спросил Билли. «Вдруг там для меня даже тел нет!» — ответил Вати. «В ее машине кукла, а сама она носит распятие», — сказал Билли. Настала тишина. «Вати!» — сказал дэн «Ты себя слышал? Какой-то ты никакой!» «Сейчас глянем!» — сказал вати и пропал. Хромал через Лондон из фигуры в фигуру. Фич сказал им, надо прятаться. Один лондон-мант, окрыленный собственной ересью, предложил покинуть город. «Давайте просто уедем!» — сказал он. «На север! В какую-нибудь Шотландию!» Но не было уверенности, что, например, Фич будучи производный города, вообще протянет долго за его пределами. Билли представил себя в разъездах, приловчится к неуклюжей качке трейлера, протащит консервированного кальмара через сурую сельскую местность Англии в шотландские холмы. Гриз найдет нас в три секунды». «Найдет». Их скрывало что-то в черепичном окружении, углах поворотов, пусть они же были и ловушкой. Город изгибался ровно так чтобы лондонманты не попадались на глаза органический рефлекс если они уедут останутся голыми гигантский кальмар в грузовике на пути на север меж живых изгородей твою мать да у любого в радиусе десяти миль хоть с какой то чувствительностью пойдет кровь носом мы поступим так сказал билли По -дейновски". На надейна билли не взглянул потому что он не передумает, и можно будет не гадать, последняя это ночь или нет. Мы будем знать, что да, и Дэйн все равно это сделает, что бы ни делали мы». Сайра была на его стороне, в партии войны. Он видел, что ей страшно, но голос она все равно не изменила. Кризис принудил Лондон Мантов к демократии. Билли улыбнулся Сайре, и та сглотнула и улыбнулась в ответ.